Глава пятая Опасности магии Все хлопоты по обустройству нового жилья и созданию уюта Добровольно возложил на себя Белл Задействовав в этом трудоемком процессе слуг Ведь пока цирк не покинул столицу Молодые люди работали там целыми днями На всякий случай Верия решила перестраховаться, понимая, что Беллу придется часто бывать в городе для приобретения всего необходимого, и по специальной методике слегка поколдовала над его внешностью. Активно прибегать к магии она не решилась, только чуть-чуть воздействовала на нервное окончание. Эффект оказался поразительным. Как-то неуловимо все черты лица смягчились и округлились. Теперь Белл стал похож на добродушного пожилого мещанина, в жизни которого словно никогда и не было сражений и потерь, а только сплошные удовольствия. А самое главное то, что такая маска не определяется магами как постороннее заклинание и может использоваться достаточно долго, не нанося вреда носителю. Точно такой же метод Верия применяла к себе, когда скрывалась от преследователей в образе старой женщины. Сара и Теркус с пониманием отнеслись к маскировке дядюшки и ничуть не удивились и раньше прислуживала магам, а из Теркуса похоже, действительно получился отличный и преданный слуга. Мало ли какие враги могли быть у Белла в столице. Если решил замаскироваться, значит так надо. И точка. Теперь Бел из дядюшки превратился в управляющего имением. А дядюшка, доставив племянницу в столицу, отбыл куда-то по делам. Что же касается торговца Лиспа и его приятеля мага Краса, то этим непоседом вскоре наскучило гостеприимство родственников, и зуд странствий снова силой толкал их на поиски приключений. Если раньше они рвались к спокойствию, то, отведав его, быстро переменили предпочтения. Им очень понравилось странствовать вместе с цирком. Конечно же, меркантильные расчеты сыграли здесь не последнюю роль. Лис в совместном путешествии заработал на продажах материи втрое больше обычного, И это не считая предложенной Виктором кормёжки зрителей, приносившей прибыль в десятки раз больше. А старому магу просто не сиделось на месте. Распрощавшись с Виктором и Верей, парочка старых путешественников снова пустилась с Лопусом и его артистами в новые странствия по империи. Пару дней после отъезда цирка молодожены отдыхали и наслаждались обществом друг друга. И только потом Виктор стал интересоваться, магической академией. Здесь его постигла неудача. Прием студентов давно закончился. Нового набора необходимо ждать полгода. Виктор не хотел пользоваться рекомендательным письмом Краса, чтобы не оставлять лишних следов путешествия от границы, но все же пришлось обратиться за советом к его сыну. Вполне могло оказаться, что существуют альтернативные варианты поступления в академию. Ждать долго Виктор не хотелось. Сын Мага жил в престижном районе столицы, почти рядом с академией. Крас предусмотрительно указал адрес на рекомендательном письме, так что найти дом оказалось довольно просто. Превратник на входе, с рожей настоящего головореза, с подозрением поинтересовался причиной посещения. Выслушав ответ, сверля Виктора недоверчивым взглядом и прихватив письмо, удалился. В этот раз Виктору повезло. Хозяин оказался дома и вскоре принял Виктора. «Рад встретиться с перспективной магией молодым человеком. Меня зовут Леон Лаус». С довольной улыбкой на лице встретил Виктора слегка упитанный, но не толстый человек средних лет с пристальным взглядом необычных зеленых глаз. «Хотя я и являюсь секретарем в академии, но принимать кого-то в обход правил не имею права». Хозяин предложил Виктору присесть на кушетку в приемном покое, а сам расположился в кресле напротив, тем самым укрепив предположение Виктора что альтернативные варианты все же имеются. Так и оказалось. «Скажу напрямик. Есть маленькая лазейка для получения магических знаний. Существует возможность поступить в личное обучение к хорошему магу. И у меня такие знакомые имеются». После задумчивой паузы огласил предложение хозяин, внимательно разглядывая Виктора. Тестовые испытания в Академии на предрасположенности к стихиям можно пройти в любое время, естественно, за деньги. Если тест выявит у вас нужные возможности, хотя и так уверен в рекомендациях отца, можно будет приступить к переговорам об индивидуальном обучении. Только сразу предупрежу, стоимость такого обучения будет даже ниже, чем в Академии, но вам придется выполнять некоторые задания учителя. Они у вас не будут занимать много времени. Надеюсь, поручения не будут выходить за рамки закона, а то не хотелось бы получить проблемы с государством. На всякий случай, уточнил Виктор. Нет-нет, что вы! Никакого криминала!» Расплылся в добродушной улыбке хозяин дома. «Все в строгих рамках законов протектората». «Я так понимаю, что другого варианта быстрого начала обучения не существует». С сожалением вздохнул Виктор. Поступать к кому-то в услужение ему не хотелось. «К сожалению, нет», — кивнул Леон. «Хорошо, когда будем тестироваться», — согласился Виктор. Другого выхода он не видел. Вряд ли хозяин дома будет врать по поводу учебы и отвлекающих от нее незначительных поручений. «Завтра, в середине дня, жду вас у центрального входа в академию. Если тест будет успешным, там и поговорим», — довольно улыбнувшись, предложил Леон. Виктор опять согласился. Тот же привратник, во время всего разговора, проторчавший за дверью, проводил его до выхода. Появившись дома, Виктор рассказал Вере о разговоре. «Странно», — задумалась девушка. «В белом протекторате индивидуальное обучение у сильных магов могло происходить только после окончания академии. Чему может научить профессионал неподготовленного ученика? Да он только на простейшие методики управления сознанием убьет кучу собственного драгоценного времени. «Мне показалось, что обучающих магов в этом случае привлекает возможность выполнения учеником каких-то поручений», — стал рассуждать Виктор. «Непонятно, что может поручить маг такому необученному ученику», — засомневалась Верия. «Не нравится мне это предложение. Мне тоже кажется это странным, но других вариантов не вижу. Если ты начнешь меня обучать, то маги случайно могут почувствовать действующие заклинания там, где магов не имеется». «Не хотелось бы так засветиться», – почесал затылок Виктор. «На всякий случай контролируй происходящее через ментальную связь. Завтра мне могут понадобиться подсказки». На следующий день, после полудня, Виктор подошел к академии. По всей видимости, кто-то наблюдал за входом, подкарауливая момент появления новоиспеченного ученика. Сделать это было несложно. Достаточно приказать наблюдателю, чтобы высматривал молодого человека крепкого телосложения, высокого. Темноволосово с пронзительно серыми глазами. Слишком мало парней, имеющих способностей к магическим наукам и при этом прекрасно тренированных воинов. Так что едва Виктор начал подниматься по ступеням, как навстречу ему выскочил секретарь и поспешно повел к тестовому амулету. Странно, подумал Виктор. Похоже, он не хочет, чтобы моя персона привлекла внимание. Секретарь на ходу сообщал подробности. Также, не останавливаясь, взял стандартную плату за тестовое испытание и чуть ли не за руку подтащил Виктора к амулету, не переставая тарахтеть. Амулет представлял собой обычное кресло, в которое садился тестируемый. Наличие способностей показывал цветовой индикатор на спинке. Никакого воздействия на себя Виктор во время процесса не почувствовал, но результат показал наличие у него хороших способностей к манипулированию стихиями воздуха, огня и земли. Виктор заметил, что Леон остался довольным таким способностям претендента на место ученика. «Отлично, отлично!» Пробормотал маг движением руки, предлагая Виктору следовать за ним. «Как раз недавно в академию зашел мой хороший знакомый. Я попросил его задержаться. Возможно, он возьмет тебя ученики. Он владеет стихиями воздуха и огня. По стихии земли с тобой может поработать кто-нибудь из его знакомых». Если ты ему сейчас понравишься, то и клятву ученика можно сразу дать в нашем академическом храме». Ведя Виктора по коридору, Леон рассказывал об основных возможностях магов, владеющих такими стихиями. Путь занял несколько минут, и Леон не давал Виктору ставить даже слово. С одной стороны, наличие стольких возможностей в магии не могло не радовать Виктора. С другой, он уже давно не восторженный юноша, чтобы не обращать внимания на продолжающей накапливаться мелочи в непонятном поведении проводника. Это настораживало. С какой стати им занимается сам секретарь, как говорила Верия, второе по главенству лицо в заведении. Почему он не поручил проверку возможностей претендента какому-нибудь ученику или преподавателю? Ему что, делать нечего? Войдя в храм академии, Виктор Мельком заметил знакомое лицо. Превратник, замеченный ранее в доме Леона, вместе с еще парочкой громил в одеждах учеников, почему-то торчали в коридоре. Вере внимание, следи за всем происходящим. Не нравится мне тут уж не обстановка. Пока все нормально. Клятва ученика должна произноситься учителю в храме. Насколько мне известно, в столице всего два таких – в Академии и в Башне Магов. В башне тебя точно никто не пустит». Предполагаемый, учитель уже ждал Виктора, расположившись на одной из скамей, установленных по всему периметру зала. Посередине свободного пространства находился уже виденный Виктором раньше каменный грибок алтаря с плоской верхушкой. Как заметил Виктор, секретарь даже не поинтересовался у мага, подходит ли ему ученик. Леон жестом позвал к алтарю будущего учителя. Достав откуда-то из одежды небольшую книгу, он, полистав ее, раскрыл на нужной странице. «Я отойду. Твой будущий учитель останется рядом». Читаешь клятву и одновременно с учителем касаешься алтаря. Выдал распоряжение Леон и отошел к выходу. «Виктор, это не клятва ученика. Это клятва подчинения. Ученик становится рабом учителя на все время обучения. Что интересно, момент окончания учебы определяет сам учитель. Так учиться можно и до конца жизни». Теперь понятно, почему маги зеленых с таким фанатизмом штурмовали нашу башню. Они действовали под принуждением, не считаясь с потерями. Зеленые нарушают базовое соглашение магов о свободном выборе. Перспективных учеников, не желающих становиться в их ряды, они таким образом делают исполнителями собственных приказов. Применение этой клятвы запрещено. Теперь понятно, зачем в коридоре дежурят подделки под учеников бандитской наружности. В случае отказа или еще какой-нибудь неприятности можно легко утихомирить особо недовольного. Ничего страшного для тебя в клятве нет. Она рассчитана на людей, мало знающих что-то об основах магии. Тест показал у тебя чистые и почти неразработанные каналы магической энергии, так что ли он полностью уверен, что ты ничего об особенностях магии не знаешь? При произнесении клятвы просто замени в сознании слово ⁇ Учитель ⁇ на себя. Клятву по внутреннему смыслу ты будешь давать самому себе. Визуальное отражение клятвы, видимое на алтаре, от этого не поменяется. Даже если тот же Леон будет следить за ритуалом, он ничего не заметит. Заклинание привязки на тебе активируется в полном объеме. Судя по тому, что читаешь ты клятву по бумажке, сомневаюсь, что глава башни подробно рассказал своим людям о ее действии. Отличить клятву себе как учителю от клятвы другому человеку не так-то просто. Интересно, а как будет наказываться мое нежелание выполнять приказы? Никак. У тебя не будет таких желаний. Думаешь, для чего обычно дают клятву ученика? Да для того, чтобы обучающийся внимательно слушал преподавателя, активно выполнял его задания и не отвлекался во время учебы на другие темы. Тогда чем отличается клятва ученика от клятвы подчинения? Первая затрагивает только учебу, а вторая – всю деятельность человека. Различаю всего в нескольких словах. Думаю, тебя не придется стимулировать в учебе, так что отвлекаться ты и так не будешь. Разве что на тебя? Мы это как-нибудь переживем вместе. Мысли связь гораздо быстрее, слов, так что маги даже не обратили внимания на короткую паузу Виктора перед началом ритуала. По их довольным рожам Виктор заметил, они думают, что очередной процесс оболванивания нового перспективного мага идет нормально. С последними звуками клятвы над алтарем мелькнула огненная вспышка. Судя по всему, клятва принята. «Передаю нового адепта в руки наставника». Со стороны кивнул Леон Магу. «Принимаю». Отозвался тот и, посмотрев на Виктора, продолжил. «Раз есть деньги на обучение, надеюсь, жильем ты обеспечен». «Да. Дом арендован за городом. Жена и управляющий приводят его в жилое состояние». Коротко читался Виктор. «Отлично. Довольно буркнул маг. Меня зовут Тус. Если узнаешь или услышишь мое настоящее имя, сразу забудь. Идем со мной, покажу, куда будешь приходить с утра, каждый рабочий день. Полдня будешь учиться, а вторую половину выполнять мои распоряжения. Понятно? Надеюсь, сумма оплаты за первый год обучения у тебя с собой? Да, господин Туз, кивнул Виктор». Цену обучения Леон озвучил еще в первую встречу. Она была несколько меньше, чем стоимость образования в академии. На год деньги у Виктора нашлись. «Вам прямо сейчас отдать?» «Нет». «Придем на место. Заплатишь». Довольная улыбка не сходила с лица Леона, слушавшего разговор. Виктор пообещал себе, что со временем он исправит этот досадный недостаток на лице человека, не уважающего спасителя собственного отца. Туз вывел Виктора из здания через другой ход. Оказалось, что в храм-академии можно легко зайти с улицы через специальную дверь, так как он находится на самом краю академического комплекса зданий. Пропетляв по узким улочкам, новоиспеченный учитель привел Виктора к большому особняку на одной из центральных магистралей города. На первом этаже работал большой продовольственный магазин. С мостовой они шагнули в проем входа и сразу свернули в технический коридор. За дверью дежурил очередной мордоворот-охранник. Из потайного шкафчика Туз достал медальон на цепочке и надел на шею Виктора. «Это ключ доступа. Без него дальше не пройдешь. Всегда носи с собой. Будет меньше проблем со стражей, в том числе и с городской. Но все же с городской лучше не связывайся», предупредил маг, оценивающе взглянув на нового ученика. «Судя по двум мечам, проблемы будут у стражников, а не у парня». Пройдя дальше по коридору, Туз стал рассказывать, что и за какой дверью находится. Кроме библиотеки и комнат для занятий, где с молодыми магами работают разные учителя, здесь было множество других помещений различного предназначения. В числе совсем уж странных достопримечательностей оказался подвал, оборудованный в целое тюремное отделение. В общем, весь дом представлял собой некую помесь жилища и офиса. Каждое помещение строго выполняло отведенную ему функцию. В одной из комнат специальный казначей принял у Виктора мешочек с деньгами в счет оплаты за обучение. Виктор догадался, что попал в какую-то структуру не то разведки, не то безопасности, а может и того, и другого. Спрятаться от зеленых магов вы же военной системе. На такую удачу он точно не рассчитывал. В этот день Макс с ним заниматься не стал только выдал тоненькую книжечку по медитации и приказал прочитать и выучить ее наизусть за пару дней. Затем Туз отпустил нового ученика. Дома после спора с Верей Виктору все же удалось убедить жену, что трудно найти лучшее место для спасения от преследования врагов, чем их же служба безопасности. Беглецам просто сказочно повезло. Белл в этом полностью поддержал Виктора. Такой неожиданно щедрый подарок от противника нужно использовать с пользой. Сведения о противоправной деятельности зеленых магов, нарушающих основополагающие соглашения между башнями, будут интересны остальным кланам, и при случае от них можно получить серьезную поддержку. У Белла имелись хорошие знакомые среди командиров охраны других башен, поскольку он не раз сопровождал отца Верии в переговорных поездках. Осталось только восстановить старые связи книжку виктор прочитал быстро, почти все раньше рассказывала верия. у него образовалось два свободных дня и стоило подумать о дополнительном заработке. За время путешествия он внимательно следил за окружающей жизнью. Фактически местные жители ни в чем не нуждались. Вместо научных технологий использовались магические. зачастую те оказывались проще и выгоднее для этого мира. Например, вместо швейной машинки здесь использовался специальный амулет, намертво сращивающий кожу и материю. Температуру в кузне поддерживал амулет огня. Амулет вращения что-то вращал. При недостатке денег использовались и ручные технологии. Чего тут Виктор не заметил, так это нормальных развивающих игр и игрушек для детей. Все играли чем-то самодельным. Проще всего начать с обычных настольных игр. Для них требовался лишь кусок бумаги с игровой картой и нарисованным маршрутом и пара игральных кубиков с фишками. Когда Виктор объяснил Верии принцип игры, и они совместно нарисовали первую карту, к ним присоединился Белл. Рисование заняло целый день, так что только вечером они уселись опробовать полученное творение. Игральные кости нашлись у воина, а вместо фишек использовали обычные камешки. Виктор очень недооценил эффект игры при отсутствии других развлечений. Воин с девушкой играли до глубокой ночи. «Потрясающе! Процесс затягивает, как вамут!» прошептала ухо Виктору, когда она, наконец, забралась к нему под одеяло. «Это ты по поводу меня или игрушки?» Ухмыльнулся тот. «И того, и другого!» Долгий поцелуй не дал Виктору продолжить выяснение. На следующий день Виктор отобрал карту уже устроившихся с утра за игрой домочадцев и отправился делать заказы на шаблоны для изготовления печатных форм. В раскраске они с использовали всего семь цветов, поэтому для упрощения печати карты нужно такое же количество штампов. Сначала друга Виктора лежало крещиком по дереву. За небольшую плату он быстро договорился с ними. Сделать несколько круглых барабанов с простенькой резьбой для специалиста не проблема. Мебельщики в мастерской неподалеку согласились сделать такой же простенький прокатный стан для использования барабанов. Посетив горшечников, Виктор заказал обожженные фишки фигурки и игральные кубики. К концу дня он посетил бумажную лавку и купил пачку бумаги. Такого большого размера у продавца не было, но Виктора это не смутило. Нужный формат можно легко магически склеить из нескольких листов. На следующий день Виктор двинулся на учебу. Леон все же не обманул. Туз добросовестно прозанимался с учеником обещанной полдня, сначала проконтролировал запоминание выданной книги, а потом тренируя вхождение в транс. Похвалив в конце занятия за проявленные успехи, он отправил его на тестирование воинских умений, поскольку Виктор так и таскался с двумя мечами, только заменив черный на обычный. С тренером по бою Виктор сражался на равных. Тот тоже оказался специалистом по работе с двумя мечами. Мало того, Виктор встречал его. Не узнать громилу превратника, встретившегося в гостях у двери Леона, было невозможно. Форин, так его звали, рос в семье потомственных воинов, охранявших зеленых магов. «Прекрасно владеешь обеими руками», – поклонившись Виктору после тренировочной схватки, констатировал Форин. «Чувствуется немалый опыт». Я попрошу туза иногда направлять тебя ко мне в помощь. Для тренировок всякой бестолочи жутко, времени не хватает. Ты как? Не против? Если за это доплатят, почему бы нет?» Пожал плечами Виктор. Проникнуть поглубже в охранную службу и собрать как можно больше сведений о противнике показалось весьма заманчивым. «Доплатят. Куда они денутся?» Довольно ухмыльнулся Форин. «Трудно найти незанятых хороших воинов». Вернувшегося после тренировки парня, Туз послал разносить записки по городу, приказал запоминать все городские улочки. Разговор вечером в доме службы охраны «Зеленой башни». «Что скажешь о новеньком, Форин?» Подозрения Леона по его поводу не оправдались. С усмешкой покачал головой боец. «Шпионом свободных земель он быть не может. Его с детства основательно учили обращению с оружием» и учили точно одиночки, но не один человек. Слишком разнообразными приемами он владеет. Круговая защита даже лучше, чем у меня, а о строевых навыках боя он понятия не имеет. Видно, что парень много путешествовал и нахватался разных стилей владения мечом. При таком образе жизни магом можно стать только случайно. Похоже, именно случай позволил отцу Леона разглядеть магические задатки в этом парне. «Значит, не шпион свободных?» «Это уже радует», — задумался Туз. «Оттуда он тоже быть не может», — ткнул вверх рукой форень, понимая, о чем может думать маг. «Половина показанных парнем приемов относится к редким школам нашего мира. Чтобы так научиться их использовать, нужно...» очень много тренироваться со знающим наставником ты же не считаешь что его забросили сюда ребенком надеюсь на твой опыт кивнул туз облегченно вздыхая и намерники не прекращали засылку разведчиков пытаясь добраться до важных секретов выявлять пришельцев становилось все труднее ты мне парня чаще одалживай на тренировке пусть погоняет наших беременных коров Сколько не вдалбливай в твои головы, что магия не всегда работает. Бесполезно. Пока не получат полбу на свободных землях, не поймут. Хорошо, договорились. Брать его на задание все равно пока нельзя. В магии парень ничего не понимает. Жаль будет, если попадет под случайный удар и не сможет защититься. Пусть хотя бы сезон получится щиты ставить. Тогда и испытаем в деле. Если в первой половине дня Туз активно занимался с Виктором, то за исключением некоторого времени по тренировке молодых магов владению мечом, вторая половина оставалась практически свободной. За несколько дней Виктору удалось собрать печатный станок для создания игровых карт. Работать на нем он научил Теркуса, переложившего дела по дому, на парочку слуг, нанятых здесь же, в пригороде. Другой парой служанок управляла Сара. Для обслуживания дома такого количества прислуги вполне хватало. Реклама игры занялся Белл. По совету Виктора он нанял пару мальчишек из соседних домов, и те принялись играть на площади одного из местных рынков, расположившись чуть в стороне от торгующих. Для удобства печатную основу новой забавы паковали в специальную коробку с удовольствием и за небольшую плату, сделанную изготовителями мебели. Рекламная акция продлилась не больше трех дней. Учитывая быстро растущую аудиторию из местных детей, к толпе потянулись и взрослые. Игровая лихорадка захватила и их. Несмотря на весьма приличную стоимость комплекта, товар исчезал почти мгновенно. В день Керкус печатал всего пару сотен карт, а исчезали они с прилавка мелкого торговца, нанятого тут же на рынке за считанные минуты. Пришлось бело побегать, заказывая новые штампы для парочки других карт, созданных совместными усилиями Виктора и Верии. Учитывая огромную стоимость комплекта игры, больше 10 золотых монет и минимальные затраты на ее изготовление, поскольку фишки и кубики практически ничего не стоили, только за день активных продаж предприятие получило больше 2000 прибыли. В столице жило слишком много зажиточных горожан, чтобы можно было быстро удовлетворить возникший ажиотажный спрос. Вот на этом этапе Виктор столкнулся с законами империи, которых в других диких мирах не существует. Оказалось, никто, кроме производителя, целый год не мог продавать аналогичные изделия. Делать мог любой, для собственного использования, а вот продавать нельзя. Белл это прекрасно знал и зарегистрировал игрушку в специальной контрольной палате. Если отдавать половину дохода империи, этот срок можно увеличить в пять раз. С другой стороны, чтобы не тормозить развитие производства нужного товара, имелась возможность купить лицензию на его производство, заплатив хозяину 20% годового дохода. Причем хозяин обязан уступить эту лицензию любому, кто согласится уплатить требуемую сумму. А. «Как эта сумма исчисляется?» – поинтересовался Виктор у Белла. «Как хочешь, так и считай, только не забывай, именно исходя из этой годовой суммы, ты будешь каждый месяц платить в казну империи десятипроцентный торговый налог с дохода», – с усмешкой пояснил Белл. Он-то прекрасно понимал, что обмануть имперских налоговиков редко кому удается. «Если вдруг появится желающие, продавай», – после небольшого раздумья сказал Виктор. «А можно за полную стоимость вообще передать права на производство?» «Тебе это запретить никто не может», – пожал плечами Белл. «Найдутся желающие, продавай», – посоветовал Виктор. «Лучше мы потеряем прибыль, но у нас сейчас появятся деньги». «Если ты так считаешь, то, конечно, так и сделаю». Уже подходил купец с таким предложением, неуверенно пробормотал Белл. «На продажу двух лицензий я уже согласился». Предполагаю, что все доходы за учетом налога будут в районе четырех тысяч. Примерно такую сумму и предлагал покупатель. Учитывая, что всего пять я отдал за годовое обучение, то на полный курс академии хватит с лихвой, удивленно покачал головой Виктор. «Купцы и покупающие у нас права на производство получат раза в три больше», ухмыльнулся Белл. Это увлекательная штука, что ты придумал, затягивает не слабее наркотика». Слова Белла быстро подтвердились на следующее же утро очередного дня учебы. В одну из приоткрытых дверей Виктор заметил, как парочка магов увлеченно играют в его игру. Азарт подхлестывался солидной горкой монет, лежащих рядом с картой. Ставки на выигрыш выглядели весьма впечатляющими. Книги и газеты в империи Виктор уже видел. Компьютеров и компьютерных игр здесь, естественно, не было. Играть в кости и другие игры, как и в любых человеческих мирах, здесь умели. Но игра фишками на карте – это уже нечто иное, новое, интересное. Наблюдая, как возрастает спрос на новое развлечение, Виктор, с сожалением вспоминал компьютерные игры, столь популярные на далекой родине. Это натолкнуло на мысль создать нечто похожее на комп на основе магии. Во-первых, такой агрегат не разрушится защитными силами планеты, так как будет собран на ней, а не за пределами. Во-вторых, появление магического электронного помощника значительно облегчит не только существование, но и даст толчок новому направлению развития цивилизации, сочетая в себе знания технических и магических миров. Мысль оказалась настолько проста, что Виктор удивился, почему она не пришла никому раньше, ведь первые поселенцы прибыли из космоса, а значит, обладали глубокими знаниями и прогрессивными технологиями». Недоумевая, он обратился с этим вопросом к Верии. «Наверное, это из-за разрыва поколений», подумав, ответила девушка и пояснила. «Магические возможности проявились не сразу и не у всех. Первые, слабые и непонятные проявления магии обнаружились только во втором поколении переселенцев. Вначале их не связывали с особенностями среды обитания». Но когда внуки стали проявлять чудеса, этим феноменом наконец заинтересовались всерьез и стали изучать. К сожалению, утратив технику, люди не посчитали нужным сберечь более глубокие познания, так как не видели возможности их применения, сохранив лишь простейшие, которых вполне хватало для использования в быту. Физика, химия, биология, математика и так далее – все это сохранилось в полном объеме достаточном для жизни в этом мире, а остальное безвозвратно утеряно. В связи с продажей прав на игру, денег в семье хватало, и Виктор решил сделать магический компьютер. Собственных познаний в магии для этого не хватало, но у него под рукой имелась знающая жена. Насколько мог представить Виктор, заклинания для такого компьютера должны иметь минимальную силу, и почувствовать их создание никакой маг не сможет. А если кто-то и почувствует, то магические проявления можно легко объяснить учебой самого Виктора. Сложность задачи пока представлялась чисто теоретически, но учитывая даже ограниченные знания о магии, он понимал, что эта задача вполне решаема. Попозиться, конечно, придется, но это даст ему дополнительные знания, а верии опыт создания большого количества маломощных заклинаний. Жене сложная задача пришлась по душе, тем более, когда она подсмотрела работу компьютера в памяти Виктора. Возможность мысленного обмена не только речью, но и визуальной информацией у них включилась еще, когда Виктор пытался передать текст клятвы в храме Академии. Как это у них получилось, ни он, не веря, так и не поняли, но удобство общения этот факт повысил. Теперь пара вовсю пользовалась необычной способностью. За счет этого Виктор гораздо быстрее научился не только чувствовать магические потоки в заклинаниях, но и видеть их. Когда знаешь, что искать и куда смотреть, можно разглядеть что угодно. Свои успехи в освоении магии Виктор скрывал от Туза. Верия прекрасно знала, какое время ученик должен затрачивать на ту или иную ступень обучения. Тузу Виктор показывал именно нужные навыки хорошего ученика. Уходя на учебу, Виктор давал Вере очередное задание на разработку заклинаний для компьютера, а, приходя к вечеру, дорабатывал его вместе с женой. Систему выбрали обычную, десятичную. Магия это вполне позволяла. Нужно всего лишь для каждой цифры использовать собственное заклинание и научиться увязывать их между собой. Выполняя действия с ними, аналогичные обычным вычислениям, можно получить результат. Только для логических операций пришлось сделать отдельный блок заклинаний. Простейший калькулятор с чуть большей памятью, чем у аналогов технических миров, у них получился уже через месяц напряженной работы. Для визуализации цифр использовалось простенькое заклинание «Миража» из раздела воздуха. Небольшие дополнения в нем позволили без труда создать виртуальную клавиатуру. Проблема возникла только из-за уменьшения размеров магических конструкций. До определенной величины это удавалось, а после некоторого предела, разного для различных заклинаний, они просто разрушались. Неделю Виктор с Верей бились над этой задачей. Неожиданное решение пришло в голову Виктору во сне. Он вдруг догадался, что все пространство вокруг пронизывают невидимые и неощущаемые нити или потоки различных стихий, на которых, собственно, и построены магические воздействия. Если заклинание полностью попадает в сечение потока, то оно растворяется в нем. Необходим изолирующий контейнер. Изолятор для магии придумать не удалось, зато после очередного вещего сна получился компенсатор потока. Теперь уменьшать размеры и мощность получалось до очень малых величин. Поскольку магия воздуха самая слабая из разделов науки – по крайней мере, как считали сами маги, то для небольшого миража много энергии не требовалось. Весь комплект заклинаний калькулятора спрятали в амулет из двух мелких пластинок с небольшой прокладкой между ними. Как только пластинки касались друг друга, амулет включался. Очередное касание его выключало. Никакой маг не мог обнаружить магические конструкции в такой кнопке, в том числе и самоверие. Если бы она не знала про собственноручно заложенное заклинание, то просто не поверила бы, что оно там есть. Без специальной магической лупы-увеличителя рассмотреть его невозможно. А лупу они пока сделали только в единственном экземпляре. «Отличная вещь получилась!» – вздохнула Верия, рассматривая новый амулет. «Только продать нельзя!» С точки зрения магов она нарушает основные принципы нашей науки – Гоняться за создателем будут только для того, чтобы он рассказал, как это работает». «Ну и что?» – пожал плечами Виктор. «Это не конечный результат наших разработок. Денег и так хватает. Для тренировки будем делать понемножку и откладывать про запас. Надо создать специальный амулет или артефакт, чтобы тот изготавливал калькуляторы автоматически. Научимся это делать, тогда можно переходить и к созданию простенького компа». Смеешься? Удивленно посмотрела на него Верия. «Как без мага можно создать заклинание?» «Не нужно создавать», задумчиво пояснил Виктор. «Достаточно копировать уже готовое заклинание. Я ведь чувствую, что к этому делу можно как-то прикрутить нашу магическую лупу. Раз мы видим заклинание, то вполне возможен и обратный процесс. Процесс отражения, а это и есть копирование». Остается придумать, как наполнить это отражение содержимым и закрепить его. «С этой стороны я на работу лупы не смотрела. Нужно поэкспериментировать». Верия отлично понимала, что взгляд Виктора на магию со стороны позволяет обнаруживать все новые и новые возможности, что не могло ее не радовать. Становясь сильнее, она все больше и больше обеспечивала собственную безопасность в будущем. Женщины, насколько она знала из истории, никогда не были сильными магами, зато не имели ограничения по стихиям, становясь универсалами. Другой вопрос в том, кто их этому учил. Как правило, они жили в семьях главбашен, и каждая из них специализировалась на каком-то одном направлении. Заклинания других стихий, изучаемых в общем наборе, присутствовали, но их набор оказывался совсем невелик. В то же время такую редкость, как «девушка-маг», Никто не отдаст другую башню даже на короткий период обучения. Это могло обернуться случайным усилением влияния одной из башен. В семье, где отец и мать, маги, рождались дети с уникальными возможностями, становившиеся в будущем очередными главами. Учеба Виктора Утуза двигалась в это время своим чередом. Многие простейшие заклинания, доступные ученикам зеленых магов, оказались неизвестны верии и она с удовольствием изучала их по вечерам вместе с Виктором, в то же время обучая его другим. В один из дней, в то время как Виктор по договору с Форином занимался с небольшой группой учеников, в тренировочный зал вбежал взволнованный Тус. «Отряду! Срочное задание! Тренировка прекращается!» Взглянув на потных от напряжения спаррингов учеников, скомандовал он. «Ты тоже идешь! Там понадобятся хорошие бойцы!» кивнул Виктору Туз. «А в чем дело?» – поинтересовался Виктор, быстро собирая тренировочные мечи в ящик. «Очень не вовремя обнаружилась нелегальная ячейка серебряных магов. Большая часть боевых команд тренируется на полигоне. Пока они вернутся, враги могут скрыться», – ответил озабоченный туз, не углубляясь в пояснение. Ему не особо хотелось кидать в стычку с опасным противником недостаточно обученных подчиненных, но другого выхода не было. Столичная стража справиться с чужими магами просто не сможет. Вере, Что это за серебряные?» «Почти полная противоположность белым. Предпочитают работать с мертвой матерей. Основные стихии — смерть и земля. Живут обособленным анклавом в горах. Протекторат небольшой, горный район с минимумом населения. Остальные их не переносят из-за того, что те делают из людей зомби, а из магов — личей. Отец про них много не рассказывал, хотя почему-то никогда не ругал». Они редко выбираются из собственного протектората, но держат маленькие посольства во всех столицах. Другие башни к ним сами послов не посылают. Лишь некоторые аристократические государства из разных протекторатов имеют прямые связи на уровне представителей. Только магов на территорию Серебряных и очень большими деньгами не заманишь. Купцы привозят оттуда очень хорошие амулеты на основе земли. Это все, что я не них знаю. Слишком мало для определенных выводов. Ладно. Что такое нелегальная ячейка? Один или несколько магов, практикующих без лицензии протектората на его территории. Обычно это какая-то группа разведки чужой башни, имеющая задание, которое нельзя выполнить официальным путем. Чем опасны? Сильные маги своих стихий, смерти земли. Против них хорошо работает только щит жизни. Я тебя ему учила, так что в бою не забывай пользоваться. Еще против них эффектные заклинания огня. Но они очень емкие, и ими долго не попользуешься. Остерегайся схватки зомби в катакомбах. Маги Земли отлично их делают, а применять стихию огня в узких пространствах очень неудобно. Теперь коротко о зомби и личах. Про личи ничего не знаю. Это умершие или убитые маги, ставшие полными марионетками в руках серебряных, но сохранившие возможность создавать заклинания. Зомби – это обычные мертвецы. Не путай их со скелетами, те всего лишь големы. Зомби – это целые человеческие тела без разума, но сохранившие основные навыки человека. Если там ячейка серебряных, то ты с ними в основном и встретишься. Не чувствуют боли. Скорость всего удара больше, чем у магически измененного гвардейца. Тупы и могут применять только изученные при жизни приемы и навыки. Опасны как мужчины, так и женщины. Женщина-зомби может спокойно разорвать пополам взрослого человека, даже если и не умеет пользоваться оружием. Там, побереги себя. Мне ты нужен целым и невредимым. Ха-ха. Звезды на землю мы еще не уронили, так что так легко ты от меня не отделаешься. И не собираюсь. Только попробую сдохнуть. Сама поеду к Серебряным, обучусь в башне и сделаю из тебя лича. Завораживающая перспектива, но постараюсь вернуться живым. Не хочу быть лечим. Вот поэтому Серебряных и не любят». Перед выходом отряда Туз прочитал всем короткий инструктаж, очень похожий на сведения, полученные от Верии. Каждому второму бойцу, в том числе и Виктору, выдали небольшой амулет, ремешок и узкий браслет управления к нему. Это оказался специальный амулет для пленения мага. Достаточно было попасть на тело, как ремень, словно змея, добирался до шеи и плотно обвивался вокруг. Любое магическое действие, связанного таким образом мага, приводило к появлению острых лезвий, впивающихся в шею. Если пленник упорствовал, голова легко отделялась имя от туловища. Управлялся амулет мысленными командами владельца парного к нему браслета. Только зона управления оказалась небольшой, не больше двух десятков метров. При превышении этого расстояния или смерти владельца, лезвия сразу укорачивали пленника на голову. Весь отряд, состоявший из 20 бойцов, половина из которых маги и их ученики, выехал на специальных повозках к месту обнаружения серебряных. Цель располагалась всего в двух кварталах от дома-усадьбы, который арендовал Виктор. Если учесть, что на квартал приходилась пара аналогичных по размеру участков, то противник находился чуть дальше по улице, всего на расстоянии четырех домов от его дома. Скорее всего, соседи снимали здесь жилье, по тем же причинам, что и он. Стоимость аренды небольшая, улицы тихие и расположена достаточно далеко от основных транспортных магистралей. При подъезде к месту повозки разделились. Первая заехала с парадной стороны, а другая, где находился Виктор с Тузом и Форином, с задней. Группе Виктора достался черный ход в усадьбу. Незнакомый Макс с одним из учеников даже не стали открывать узкую калитку, сразу перемахнув через каменную стену. «Куда, идиоты?» – сдавленно прошипел Туз, не ожидая от подчиненных такой прыти. То, что они идиоты, выяснилось буквально через мгновение, когда из-за стены раздались стоны и проклятия. «Захват серебряного мага – это приличная премия!» Криво усмехнулся взглянул на Виктора и чуть тише добавил. «Для тех, кто выживет!» Туз сформировал огненный шар, который вдребезги разнес калитку с прилегающей к ней частью стены. Остальные бойцы вслед за ними проскочили через пышущий жаром и оплавленные камни-ограды. Двое самых торопливых лежали на земле за забором. Металлические колья, надежно замаскированные в высокой траве, пробили им ноги при приземлении. Ученику не повезло чуть больше. Помимо искалеченных ног, он умудрился упасть на острие и получить еще одно ранение в бок. Сам мак на ногах устоял, тем самым избежав дополнительных повреждений и пытался залечить рану, сидя на дорожке и аккуратно вытаскивая штырь из ноги. «Идиоты, чтоб вас!» — повторил Туз, бежно, зыркнув на раненых. «Коряга, с учеником остаешься с ними. Никого не выпускать! Если здесь кто-то есть, кроме магов, то это только зомби. Помоги этим недотепам, но вокруг посматривай. Вдруг через нас кто-то прорвется, тогда попробуй задержать». Очередной незнакомый маг с учеником остались рядом с ранеными. С тузом, включая Виктора, в отряде осталось всего шестеро. Еще одна аналогичная пара из наставника, его ученика и два мечника. Туз недовольно морщился, осторожно ступая впереди отряда и забрасывая огненными шарами дорожку перед собой. Дротские потери в начале сложного задания его просто взбесили. Предосторожность шарами оказалась не лишней. Огненные шары вскрыли несколько подземных ловушек и парочку механических штырей врытых в землю и выскакивающих, если кто-то наступит на крышку контейнера. Никакой магии в этих устройствах не было, и поэтому обнаружить их было не так-то просто. Двигаясь вместе со всеми, Виктор испытал очередное потрясение. В глазах включился какой-то навигационный комп, показывающий обла зрения сразу в нескольких диапазонах волн. Он даже затруднялся определить, сколько их, но присутствие инфракрасного и ультрафиолетового определил точно. Глаза прекрасно различали все ловушки и капканы, находящиеся вокруг. У Виктора создалось впечатление, что он видел даже в радиодиапазоне, поскольку все металлические конструкции светились, словно фонарики. Сообщать о собственных возможностях он не спешил. Ту сам прекрасно справлялся, сметая огнем все на своем пути. За закрытой дверью черного хода Виктор рассмотрел смутную тень человека, так что сквозь стены он, похоже, тоже видел. Перед тем, как переступить порог, Туз изменил характер магии. Теперь он сначала несколько раз ударил копьем огня, пробил дверь и только затем вышиб ее воздушным ударом. Когда они осторожно вошли в проем, в конце коридора обнаружился полуобугленный труп человека. «Зомби-боевик!» – бросил Туз на ходу. «Осторожно осматриваем комнаты по коридору. Здесь может быть полно нечисти. Напоминаю для особо забывчивых и новичков». Их нужно только рубить. Колющий удар зомби не остановит. Делимся на пары. Со мной мечник. Форин, ты с Виком. Форин взглянул на Виктора и повернулся к первой двери. Чуть помедлил, оценивая препятствие, а затем силой ударил ногой посередине. Сорванная с петель дверь с шумом обрушилась и, рассыпавшись чуть ли не в труху, исчезла из виду в глубине темного помещения. Виктор едва успел схватить за плечо рванувшего вперед Форина, тем самым спасая от неминуемой смерти. Столь внезапно проявившийся дар позволил ему увидеть две призрачные фигуры, как бы парящие в воздухе по сторонам и чуть выше дверного проема. На изображение призраков наложился другой диапазон, и стало понятно, что они стоят на металлических стержнях, вбитых в стену примерно на полтора метра от пола. На объяснение времени не оставалось. Оттолкнув недоумевающего воина в сторону, Виктор кувырком влетел в комнату. В том месте, где должна была находиться его голова, с скрестились мечи. Всего два синхронных взмаха обеими руками и к ногам все еще ничего не понимающего Форина свалились два трупа. Первыми ударами Виктор перерубил им ноги, а второй обезглавил нападающих противников. «Эх, ты с ними разобрался!» – удивленно почесал затылок Форин, входя в комнату. Был опыт, скромно сказал Виктор, рассматривая зомби вблизи. С виду обычный человек только кожа имела темный оттенок синеватого цвета. Кровь из страшных оранжевых мертвецов не текла, как будто ее и не было. В комнате находились лишь несколько небольших сундуков. У нас только парочка зомби, бросил Форин, остальным выглянув из остатков двери. Проклятие! раздалось в коридоре восклицание туза. «Ну что же нам так не везет?» Виктор с воином вышли в коридор. Туз вытаскивал из соседней комнаты мечника с располосованным плечом, из которого хлестала кровь. «У нас тоже оказалось два зомби, подвешенных к потолку. Мое заклинание воздушной секиры не нанесло им вреда. Пока я справлялся, Фист получил ранение», пояснил Туз, недовольно качая головой. «Быстрые, бестии! Нам противостоят хорошие специалисты, натасканные на борьбу с магами». Без мощной поддержки лезть вперед не будем. Маг, за мной. Будем охранять дверь в конце коридора. Форин и Вик, остаетесь здесь, охраняйте ученика, пока он попытается обработать рану мечника, и ждете помощи». Магу с учеником повезло. В их комнате подвешенных зомби не оказалось. Виктор и Туз были уверены, что Нарвиз эта парочка на таких же мертвецов одними ранениями нападавшие бы не отделались. Серебряные маги прекрасно подготовились к штурму. Тус увел за собой мага, попутно вынеся следующую дверь в конце коридора. «Ты откуда узнал о подвешенной нешете?» Усевшись на пол и оперевшись спиной о стену коридора, поинтересовался Форин. «Я и не знал», — открыто улыбнулся Виктор. «Меня так мастер учил. Если кто-то прячется за дверным проёмом, то он рассчитывает нанести максимальный вред первому противнику. Я даже не предполагал, что они висят в воздухе и бил наугад на уровне туловища». Попал по ногам, а уж когда они падали, обратным движением срубил им головы. «Хороший мастер тебя учил!» В очередной раз озадаченно почесал затылок Форин и, немного запинаясь, добавил. «И ты... это... спасибо, что остановил меня, быстрые бести. От двойного удара я бы не увернулся». Странно это. Задумчиво уставился Виктор на комнату, где никого не обнаружилось. Что у них? «Зомби не хватило». «Может, и не хватило», — неуверенно вздохнул Форин. «Надо еще раз глянуть. Ты тут посмотри за учеником раненым, а я осмотрю комнату». «Ты там осторожнее. Серебряные мостаки на всякие гадости», — проворчал Форин. Он не сомневался, что маг все бегло осмотрел, и поэтому в комнате возможны только какие-то механические ловушки, которые тот не обнаружил».